Насчёт того, что гости не ожидаются, я немного ошибся. Прибыли управляющие всех трёх моих личных компаний. Они знали, что я ухожу путешествовать морем по планете, и сколько продлится это путешествие, неизвестно даже мне самому. Вот и прибыли засвидетельствовать своё почтение, но и заодно памятные подарки вручили. Ладно, хоть без жён были, поужинали со мной, поварихе пришлось экстренно готовить дополнительные блюда, и мы оккупировали кабинет, где заседали почти до полуночи. Все рабочие вопросы я ещё вчера с ними обговорил, к чему стремиться они знают, так что общались мы больше на земные темы. То, что от меня ушли обе мои сеньориты, на которых многие из моих управленцев пускали слюни, явно их изумило. Однако сочувствия я не принимал, оно мне не требовалось. Перед уходом те обговорили связь, всё не уймутся. В общем, по их просьбе я согласился быть на связи. То есть, если я зайду в какой порт, отправлю им сообщение по телеграфу, ожидая ответа. Мало ли что случится и потребует моего срочного присутствия. Просьба была вполне адекватной, так что я обещал время от времени выходить на связь. Всё же детище своё оставляю. И не хотелось бы его терять. Проводив своих управленцев, я, наконец, с некоторым облегчением вздохнул и, матерясь, в душе поплёлся наверх. Но вот не понимаю, почему я должен в своём доме при полном параде быть, встречая гостей. Полтора года тут. Столько раз гостей принимал, устраивая вечеринки, торжественные ужины и балы, привыкнуть никак не могу. Нет, встретил бы в халате и нормально, однако этим я бы нанёс гостям оскорбление своим неуважением, вот и приходится матерясь следовать местным правилам. Макарова я встречал лично, проявляя этим своё уважение. Нанятые на сегодня слуги суетились вокруг, двое принимали у гостей головные уборы и пару тростей. Адмирал, как я и думал, прибыл не один, а в сопровождении троих спутников. Одного я знал, молодой офицер, что вчера крикивал меня на улице. Двух других я не знал. Одному было лет тридцать, второму ближе к сорока. Последний не имел армейской осанки, однако государева человека в нём отчётливо было видно. Наверное, какой-то чиновник. Адмирал лично представил мне своих спутников, немного нарушив уже устоявшийся для меня церемониал. Но так как я сам его недолюбливал, сделал вид, что не заметил». Молодой офицер оказался личным порученцем и адъютантом адмирала. Тот всё же не покинул службу, перешёл в географическое общество и готовил судно для исследования Арктики. Какой неугомонный. Пожилой оказался представителем МИД Российской империи. Для чего его взял адмирал, не совсем понятно. Может, сам напросился. Вот третий, блондин лет 30, был в прошлом капитаном второго ранга ВМФ Российской империи. Командовал в русско-японскую «Звезды вспомогательных крейсеров». «Звезда» — это пять вооружённых судов. То-то лицо знакомое, видел я его в Порт-Артуре. Он вроде тогда лейтенантом был на Севастополе. Он, как и многие из офицеров, подал в отставку после позорнейшего поражения. В тяжёлом сражении русский флот не смог разбить японскую эскадру, усиленную английскими кораблями. Японские сухопутные войска, в первое время лишённые снабжения, не могли захватить Порт-Артур и были вынуждены сесть в оборону, окружив город. Из-за открытого предательства оборона была развалена. И войска и остатки флота буквально сданы неприятелю к их полному изумлению и радости. Заключён мирный договор при помощи англичан, по которому воюющие стороны остались при своих. В течение нескольких дней после капитуляции в отставку подают офицеры, воевавшие под командованием Макарова с Японией, а следом за офицерами Тихоокеанская эскадра уходят со службы и другие боевые офицеры и старослужащие из рядового состава. По примеру флота сухопутную армию покидают офицеры и унтеры, Тем самым выражая недоверие императору, который поставил интересы семьи выше интересов России. К тому моменту как раз дошли до них газеты Эриха, где было выложено письмо, по которому меня фактически прогоняют с театра военных действий. После этого начинаются повальные увольнения. Именно это и разъярило императора до такой степени, что он начал чистку. Насчет меня этого письма было выложено опровержение, что оно поддельное. Однако моё интервью, где указывалось, что я получал его из рук личного порученца-императора, ставило под сомнение это опровержение. Сомневались очень многие. В результате война закончена, корабли на других флотах и вооружение в наличии, а тех, кто умеет и хочет воевать, фактически нет. Полно придворных и блестящих штабных офицеров, в наличии гвардия, а тех, кто способен вести за собой и побеждать, нет. Это был тот удар, который Россия с трудом сдержала. Если вдруг снова возникнет какой конфликт, воевать фактически будет некому. Ковторанга звали Андреем Вороновым. Войну он начал мичманом, капитаном буксира, приписанного к Тихоокеанской эскадре. До этого был лейтенантом на броненосце, но перед началом войны с понижением в звании переведен на буксир. За него Макаров поручился, значит офицер стоящий. Алексеева, прошлого наместника на Дальнем Востоке, капитан, как и я, терпеть не мог. Это наместник его на буксир перевёл. А так получить капитана второго ранга к концу войны и три боевых ордена дорогого стоит. По словам адмирала, который отвёл меня чуть в сторону, давая краткую, но достаточно качественную информацию по гостям, причина появления Воронова была достаточно прозаична. Так как уволилось достаточно много народу, то истинный моряк, он никак не мог найти работу, и узнав, что мои компании строят сюда я подумывал образовать четвёртую по морским перевозкам, но работать она будет чисто по моим предприятиям, он и надеялся получить место. Причём это первая ласточка, остальные ожидают, какое я приму решение. Вот чиновник мне был не интересен хотя он как раз прибыл по делу, императора интересовала постройка авиазавода на территории империи. Переговоры предварительные, однако думать о них мне не хотелось, для этого управляющие есть. Они могут принимать такие решения, тем более я уже дал им разрешение, если к ним обратятся с такими предложениями. Дело в том, что во Франции я приобрёл очень дорогой, но при этом отлично оснащённый завод по производству разных станков. Их всего три во Франции. Завод вошёл в состав моей авиакомпании. Мухлевал, конечно, при покупке. Двое акционеров из состава умерли от несчастных случаев. Как раз те, кто был категорически против продажи, но завод все равно стал мой. Острая необходимость в нем была, вот и пришлось идти на непопулярные методы. Причина появления этих людей понятна. С интересом рассматривая спутников Адмирала, которые по приглашению Лючи направились к обеденному залу, сказал я Макарову, «Ладно, давайте пообедаем, я пока подумаю». Во время обеда он длился полтора часа, и это было нормально, Мы обсуждали ту самую русско-японскую войну. Если поначалу между мной и гостями был лёгкий ледок, похоже, они смущались, были не в своей тарелке, то к окончанию обеда уже разгорячённо спорили со мной по тому или иному поводу или с горечью соглашались, когда я описывал явные ошибки. После обеда мы прошли в мой кабинет, где, устроившись в креслах и на диване, продолжили общение. В камине потрескивали поленья, придавая комнате уют и давая тепло. Кабинет находился всегда в тени, Солнце редко заглядывало в окна кабинета. Закончив обсуждать последствия войны, я ответил на вопросы бывшего Ковторанга и чиновника. Капитану сказал, что пока у меня четыре грузовых судна. В Италии на стапелях еще шесть восьмитысячников. Числятся они пока за Метком, я подумываю развернуть еще транспортную компанию по морским перевозкам, однако окончательного решения еще не принял. Вот туда нужны команды, и я ничего не имею против русских моряков. Так что если тот возьмёт на себя набор команд в России, поставлю его шеф-капитаном. То есть старшим. Вот чиновнику сразу сказал, обращайтесь официально к моим представителям. Им даны нужные указания. Они же и заключат предварительные договоры. Строительство авиазавода в России возможно, хотя, конечно, нежелательно». «Почему, профессор?» – прямо спросил чиновник. «Вы всё ещё держите обиду? Но ведь в газетах было напечатано опровержение, что письмо поддельное». «Меня сейчас это уже не волнует. Обеды детские, неинтересно, перегорело. Ну или повзрослел. Нет, размещать авиазавод на территории империи я не желаю по другой причине. Вскоре, по моему анализу, лет через десять, Российская империя как государство рухнет, перестанет существовать». «Я читал вашу статью в «Таймс», они делали перепечатку», неожиданно сказал чиновник. «Вы действительно считаете, что в России возможна революция?» «А она разве не была?» о попытках в Питере. Сколько там революционеров погибло? Сколько на каторгу отправилось? Думаете, они вернутся перевоспитавшимися ангелами? Нет, это уже будут лидеры, что поведут людей за собой, с учетом, что в ссылку были отправлены многие из императорской семьи. Кто в монастырь, кто еще куда. Будет много крови. Страна рухнет, пойдут брат на брат, а отец на сына. И кому достанется мой завод? Тому, кто придет к власти? Нет уж, извините, как-то не хочется». Они же сразу национализируют все предприятия, включая мой завод, обзавод приспешником царского режима и всё. Чиновник со мной спорить не стал, покрестился только несколько раз и всё. В России действительно революционеры стали проблемой. Он больше напирал на острую необходимость подобного оружия, так как военные, что были на показе, давали достаточно лестную оценку новому оружию. Не все, конечно. Много было ретроградов. Но общее мнение было таково – новому оружию быть. «Хорошо, считай, вы меня заинтересовали этим», — кивнул я, когда тот указал, какими будут пошлинные налоги, причём на все мои компании. «Только одно, во время волнений в стране, когда император отречётся, если я не смогу вывести оборудование, то заминировав взорву, и это не обсуждается». «Император не отречётся, это ересь, господин профессор», — довольно резко сказал чиновник, снова перекрестившись. «Видимо, фанатиком был». Со священниками за время моего пребывания на театре боевых действий или на территории России у меня складывались не очень хорошие отношения. Да и какие они могут быть, если я не крещеный, и к тому же относился к этой братье с плохо скрываемым презрением. Мало того, что требуют, чтобы им с дохода все долю несли, так еще лезут во все дела, раздавая умные советы. жизни видишь ли, учат. Они мне и в моей первой жизни не нравились, и тут я к ним неоднозначно относился». Если проще, то просто избегал общаться. Удавалось, к счастью. Пару раз разные люди заикались, что, мол, при входе на образа не крещусь, церковь не посещаю, но я делал вид, что не замечаю их намёков. Оно мне надо? Вот когда большевики пришли к власти, то отменили обязательное посещение церкви. С тех пор в неё практически никто и не ходил. Перестали. Навязана эта церковь была навязана. Фанатики, конечно, есть, куда без них. Но их мизер. В церкви это понимают, именно поэтому сейчас в армии и на флоте посещение священника строго обязательно. Мои компании и налоги платят только государству. Есть необязательный налог выплачивать процент церквям, но у меня такого нет. Были намеки насчёт этого, но после моего ясного посыла далеко и надолго больше не лезли. Если кто из рабочих верующий, то из своей зарплаты пожалуйста, а я в церковь ни копейки не дал и не дам. «Видимо, чиновник действительно был из этой фанатичной братьи, поэтому интерес у меня к нему сразу пропал, и я поглядывал на него с плохо скрытым презрением. Для меня он стал не более чем душевнобольным. А как с ними общаться? Так-то профессором тот, в отличие от адмирала, называл безъявные насмешки в голосе, уважая подобную учёную степень, тем более она у меня была не одна. Я старательно доводил чиновника весь обед и сейчас в кабинете, и всё же дождался срыва». «Плохо готовят подобных переговорщиков, плохо». «Предателей из правительства заставят», — отмахнулся я рукой. «Давайте закончим этот пустой разговор. Я дал свое согласие, дальше ваше дело. поедете в офис авиакомпании и заключите договор. Они предупреждены». Когда чиновник и оба офицера вышли во двор покурить, в кабинете я не дал, сам не курю и другим воздух в своем доме портить не разрешаю, спросил у адмирала, кивнув на закрывающийся выход на двор. «Зачем вы привезли этого клоуна?» «Навязали, Максим», — развёл тот руками. «Прости уж, старика». «Странно. И князю говорил, и вам, что все вопросы могут решиться только через моих управляющих, а всё равно ко мне прутся всякие представители стран. То англичане, то немцы. Разве что американцы не надоедают. То ли поумнели, то ли что вероятнее, просто им ещё не до самолётов, вроде как выборы на носу. Правда, интерес к самолётам проявляют не без этого». Считается, что правительство Франции и Англии не желают, чтобы у нас были размещены подобные производства, и будут делать всё, чтобы этого не допустить. Но, в принципе, предположения имеют вполне себе реальные перспективы. Некоторые просьбы от правительства Франции действительно поступали, и даже, скажем так, было некоторое давление на членов правления моих компаний. Некоторых. Сейчас их нет, тех, кто давил. Вот как? Немного удивился и несколько настороженно поинтересовался адмирал. «И как же тебе удалось избежать такого пристального внимания?» «Ну как сказать, я ведь кардинально решаю проблемы. Мне проще человека отправить на тот свет, чем заплатить, однако обошлось без этого. Одного начальника из правительства Франции с понижением отправили в одну из колоний овец пасти. Всех трёх его помощников с понижением на разные окраины страны без возможности продолжать служебный рост». То есть платил я не четверым, что они не просили, а требовали, а заплатил их начальнику и решил вопрос кардинально. Хм, неплохо придумано, Максим. Больше подобного не происходило. Но почему? Ещё были наезды. А вот здесь вопросы уже решались кардинально. Кто утонул на своей речной яхте вместе с семьёй, кого медведь покусал на смерть. А тут и медведь есть. Сам удивился. Макаров на несколько секунд замолчал, пристально меня рассматривая. В его голове явно бродили какие-то мысли. Время у нас пообщаться было. Гости пошли курить в курилку, специально оборудованную беседку. Так что мы особо не торопились. Посмотревшись, адмирал спросил. «Скажи, как ты смог за такое малое время всё это создать?» Деньги у меня были, достаточно средств на такой рывок. Хотя надо сказать, что потратил почти половину, однако компании создал. «Скажу честно, Степан Осипович, что весь этот бизнес мне не особо нужен был. Я проверял себя в разных направлениях. Склонности к бизнесу и науке у меня есть, это вы сами видите. Склонность есть, умение есть. А вот интереса уже нет. Если в первые месяцы я как-то проявлял интерес к подобным новинкам, создавать с нуля новые компании и запускать их было достаточно интересной работой, а потом это как-то превратилось в рутину. А вот скорость их развертывания – это да». Мне ещё братья Рабаль подсказали. Без хороших управленцев и помощников. Сделать что-либо одному трудно и тяжело. Поэтому по прибытии во Францию первое, что я сделал, это набрал штат управленцев. Отличные помощники, хочу сказать. Часть, когда проверял, был вынужден уволить, набирая других. Но штат оказался крепким, помощники отличными. И вот они и тянули всю тяжесть становления компании. Признаюсь, если бы не они, то эти компании я бы лет 10 доводил до такого уровня, как сейчас. Однако, как я уже говорил, интерес к бизнесу я потерял. Дальше компании будут развиваться сами без меня. Но приобретенный опыт считаю очень полезным. А так тяну все больше по привычке. К счастью, теперь ничего тянуть не надо, все делают за меня. Я это еще по войне понял. Не надо тянуть одеяло на себя, каждый должен заниматься своим делом». Так что я только командовал, а мои приказы исполнялись. также же примерно и в бизнесе. Ничего, сегодня отбываю в Брест, и затем отплываю. У меня начинается путешествие. Я слишком долго ждал его, чтобы откладывать. Так что сегодня точно отбываю». «Уже сегодня?» «Да, поезд через пять часов». «Жаль, жаль», — пробормотал адмирал. Видимо, у него были насчёт меня какие-то свои планы. «Как тебе новый президент Аргентины?» «Да я его и раньше знал». Как он прорвался к своему посту, не совсем понятно. Но человек он временный, как мне кажется. Главное, палки в колёса не вставляет, это уже радует. Он не сильно гневается по поводу охраны на твоих заводах и фабриках. Даже в газетах писали, сколько у тебя охраны. И тут у тебя охрана, видел двоих. Причём даже на первый взгляд опытные повоевавшие солдаты. Вообще-то в Аргентине охраной моей фабрики занимается правительство. Там полицейские. И их не так и много, человек 60. А вот в других странах вы правы, охрана у меня есть. Их задача – внешний периметр. Доступа в цеха у них нет, там внутренняя охрана. А так, если прикинуть на все мои предприятия, то получается... Да почти полторы тысячи человек. Большая часть – это опытные солдаты, отслужившие своё. Командует ими полковника Арейра, бывший офицер иностранного легиона. Так что охрана у меня действительно на высоте. Знали бы вы, сколько шпионов они отловили». Их использую на разных грязных работах, прежде чем передать в требуемые службы, что занимаются шпионами. Пока всё работает, дальше посмотрим». «Понятно», — кивнул адмирал, и, посмотрев в сторону курильщиков, через открытое окно их было хорошо видно, о чём-то те спорили, уточнил, сменив тему. «Я слышал, с тобой живут две прелестные красавицы. Ты нас не представишь?» «Уже нет. Сегодня забрали свою и честь моего имущества и ушли». Нашли себе любовника постарше, а главное, покрасивее. Ножи На нарвались Это их проблема, меня уже не интересует. Так что нет уж, извините, не представлю. Хм, извини, Максим, если потревожил твою душевную рану. Да нечего там тревожить, ушли так ушли. Тем более, я даже сам рад, что их теперь нет. Я планировал расстаться с ними в Аргентине, а тут сами раньше ушли. Мы еще немного пообщались, но тут вернулись курильщики благоухая табаком. Так что разговоры свернули на другие темы. Почти два часа мы вели разные беседы, пока адмирал, посмотрев на циферблат своих серебряных часов, не сказал о том, что им пора. Процедура прощения не затянулась. Думаю, мы ещё встретимся в скором времени. Воронову я дал рекомендательное письмо. С ним тот должен отправиться по адресу, который я ему сообщил. Этот отдел дирекции метком и занимается морскими грузоперевозками. На них была постройка ещё шести судов в Италии. Дополнительное своё письмо отправлю начальнику этого отдела, так что Воронова должны были хорошо встретить. Когда гости ушли, я вздохнул с некоторым облегчением, после чего, дав указание Лючи, направился наверх. Приняв душ, переоделся в чистое бельё и нормальную походную одежду, заранее приготовленную прислугой. Затем повторил свои указания, дом перевести на консервацию, покрыть всю мебель специальными чехлами, но ну и закрыть. Слуги жили во флигеле, там же была сторожка охраны. В общем, дальше ожидают моего возвращения, присматривая за домом. Охрана состояла из двух вооружённых ветеранов иностранного легиона. Это не постоянная охрана, она часто меняется. Раз в неделю новые люди, так что подкупом тут не решить. Хотя троих из охраны специальный отдел уже ловил на взятках. Очень жёстко их уволили. Согласно подписанным договорам, за подобное дело те должны платить большие штрафы. Всю жизнь теперь выплачивать будут. Эта информация быстро распространилась по охране, так что больше попыток подкупов замечено не было. Вернее, их как раз хватало, только охрана больше не брала. Их устраивала и высокая зарплата, и премии, если удастся прихватить такого покупателя. Да и жуткие отступные после увольнения платить не хотелось. Вот так постепенно охрана у меня и была приведена к идеалу. Набираясь опыта, она держала защиту на предприятиях. Наемная коляска, а я нанял работника со своим транспортным средством, Как всегда, я ожидала у входа. Она всегда там стояла. Кстати, когда я вчера вернулся с пробежки, он находился тут же. Думаю, сеньориты воспользовались его услугами, чтобы тот отвёз их по новому месту жительства. Нисколько не удивлюсь, если это так. Правда, уточнять не стал. Багаж у меня состоял из одного ручного кофра. Всё остальное ещё три дня назад было отправлено в Брест на борт моей яхты. Так что при себе была только ручная кладь. Я подошёл к коляске. И Возница, его звали Франк, спрыгнул, снимая шляпу и поклонившись, и открыл дверцу лёгкой кареты. «Костину», — коротко велел я ему, устраиваясь на сиденье. Сегодня был последний день его работы, тот уже получил расчёт, так что, доставив меня на железнодорожный вокзал, будет свободен, как ветер. Сам Возница у меня работает уже седьмой месяц, до этого было двое, но их прихватили на том, что пытались подкупить, вполне успешно, кстати. Они должны были слушать всё, что я говорю, и передавать дальше. Ведь как часто я на ходу общался с нужными людьми, что присутствовали в коляске. А то, что мы говорим, является тайной компанией. Я предлагал франко устроиться на таких же условиях в одной из моих компаний. Тот ещё думал. Ничего, если что, рекомендательное письмо у него было, устроиться. А нет, вольному воле. Куда ехать, возниться, знал хорошо, даже отлично. Часто меня туда возил. Это был офис управления моей фабрики по производству медикаментов достаточно широкого спектра. Вон даже протезы начали выпускать, пока в малом объёме, хотя спросы есть. Так вот там и располагался филиал отдела, что отвечал за морские перевозки. Нужно заехать и поговорить о найме русских команд для строящихся в Италии судов. Причём доставка команд в Италию для приёма судов на компании. В принципе, это всё. Остальное обговорил с управленцами ранее. «Да и вообще, те ещё месяца два назад в свободное плавание ушли, уже без моего контроля, так что я лишь поглядывал, как они работают. На фабрику в Англии, правда, братьям велело отправить группу Аудита, что-то там странное творится. Материал для производства закупают в том же объёме, а выпуск упал. Подозрительное. Остин, начальник отдела, встретил меня лично, видимо, кто-то усмотрел в окно офиса на втором этаже, как подъехала моя карета». Мы поднялись к нему в кабинет и поговорили насчет найма людей в России. Тот осторожно намекнул, что это не самая лучшая идея. Но я продавил этот приказ, сообщив, что вскоре подойдет дворянин-соискатель на должность шеф-капитана, последующий наем команд будет на нем. Пусть сразу включает его в дело, оформив на работу по повышенной ставке. Контракт серебряный. Кстати, русским командам платить должны так же хорошо, как и остальным. Я собирался приманить как можно больше людей, чтобы были полные команды. Пообщавшись немного с Остином на эту тему, подробнее обговорив все условия, я спустился вниз, и мы покатили к вокзалу. Всё же времени мало оставалось, чуть меньше часа. Там я спокойно прошёл в своё купе, брал на троих, но придётся ехать одному. Нормально. Поезд отошёл от вокзала и не сказать, что особо ходка двинул в сторону Бреста. Причём дым стелился вдоль вагонов, из-за чего пришлось закрыть окно. «Чёртов ветер!» – ругнулся я, закрыв окно. Сами вагоны в последнее время стали уже привычными, когда я пользовался железной дорогой Франции всегда брал дорогие билеты. Тут вагоны для мягких купе были несколько непривычными. То есть в каждая купе была своя дверь. Проводник не мог ходить по всему вагону, чтобы принести чаю или ещё чего. Да и вообще проводник ехал отдельно. Вот на станции он оббегал свой вагон и спрашивал у пассажиров, не требуется ли им что. При необходимости проводил уборку или бежал, что прикупить, если не имелось своего слуги. То есть выполнял работу обычного слуги посыльного. Мне ничего не требовалось, всё, что нужно, я имел при себе. Так что, когда стемнело, устроился на диване и, укрывшись одеялом, подушка из купейного комплекта тоже имелась в наличии. Проспал почти всю ночь.